Глава третья. От тюрьмы до небес. Гении, бросившие вызов догме. В тюрьму за гороскоп Иисуса Христа. Джералама Кардана и сила разума. Достоверно неизвестно, верил ли крупнейший алгебраист XVI века Джералама Кардана в бесконечную силу человеческого разума. Но гороскопом он верил точно и, согласно легенде, однажды угодил в тюрьму за то, что составил гороскоп Иисуса Христа. На самом деле неважно, было ли это событие в реальности или нет, но оно подчеркивает одну из самых поразительных сторон жизни Кардана. Он не боялся вторгаться в области, которые многие его современники считали либо кощунственными, либо недоступными для человеческого познания. Связь науки и веры, логики и мистики в его судьбе представляется яркой иллюстрацией культуры Ренессанса, в которой старые и новые представления о мире шли рука об руку, порождая столкновения, открытия и трагедии. Кардана был математиком, астрологом, медиком, писателем и мыслителем, опередившим свою эпоху во многих отношениях джералама Кардана родился 24 сентября 1501 года в Павии, по другим сведениям, в Милане, в семье Фацио Кардана и Киаро Мичерри. Мальчик часто болел, один раз даже был при смерти чудом выздоровел. Отец Джеролама был юристом и математиком, к тому же состоявшим в добрых отношениях с Леонардо да Винчи. Сам Джерелама в автобиографии о моей жизни, писал «Отец мой, муж ученый, всегда поощрял мои занятия математикой и полагал, что самое важное в жизни – пытливый ум». Уже в раннем возрасте Кардана демонстрировал выдающиеся способности к наукам, особенно к вычислениям и астрологии. Позднее он признавался, что именно от отца перенял страсть к числам и звездам. Учился Кардана в университетах Павии и Падуи, где получил образование в области медицины. Трудился не только врачом, его лечебная практика стала известна далеко за пределами Италии, но и преподавателем математики, с энтузиазмом читавшим лекции студентам, порой увлекая их не столько строгими расчетами, сколько яркими астрологическими прогнозами. В эпоху Возрождения сочетание медицины и астрологии не было диковинкой. Многие считали, что расположение планет может влиять на состояние организма. Потому врач-астролог был особенно востребован. Однако Кардан нашел дальше прагматических толкований астрологии. Для него она являлась способом постичь гармонию мироздания. Астрология, безусловно, есть благороднейшее искусство — ибо она раскрывает природу сфер. Эти слова, приписываемые Кардана, прекрасно иллюстрируют его отношение к данной псевдонаучной дисциплине. Бурное развитие математических идей проявилось в знаменитом труде Кардана «Великое искусство», изданном в 1545 году. Книга стала прорывом в решении кубических уравнений. Именно в ней ученый окончательно сформулировал методы, позволившие их решать. Труд и лег в основу алгебры нового времени. Хотя решающий вклад в метод решения кубических уравнений внесли другие ученые, Кардано сумел систематизировать открытые ранее подходы, в том числе методы выдающихся математиков Сцепиона Дольфера и Никола Тартальи, и представить их в стройной форме. В дальнейшем способы, разработанные Кардана и его соавтором, талантливым алгебраистом Лодовико Феррари, стали фундаментом теории уравнений последующих веков. В великом искусстве также впервые была употреблена формула нахождения корней канонической формы кубического уравнения, ныне известная как формула Кардана. Она — одно из важнейших достижений в истории математики. Помимо алгебры, Кардана занимался механикой и физикой. Он написал трактаты о механических приспособлениях, сконструировал кардановый подвес, который, хотя был известен и до него, определенные принципиальные идеи подвеса рассматривались еще в античные времена, но все же получил существенное развитие именно благодаря инженерным идеям Кардана. Впрочем, приоритет в изобретении карданового шарнира — как и во многих других технических решениях, остается предметом исторических споров. Тем не менее очевидно, что Кардана оставил в этой области заметный след, и подвес получил его имя. Если в математике и механике его имя окружала слава талантливого новатора, то в астрологии и оккультных дисциплинах репутация была более противоречивой. Ученый публиковал труды по предсказательной астрологии, составлял гороскопы для своих пациентов и знакомых, а нередко и для исторических личностей. В ряде источников упоминается, что Кардана составил гороскопы для английского короля Эдуарда VI, а также для французского адмирала Гаспара де Калинье. В книге «О моей жизни» Кардана утверждает, что звезды указывают лишь предрасположение, а не полностью определяют судьбу человека. Однако именно занятия астрологией, и, в частности, тот пресловутый гороскоп Иисуса Христа, едва не стоили ему жизни, когда церковные власти, особенно в свете усиления реакции в контрреформационной Италии, начали преследовать всякое свободомыслие. Точное время и обстоятельства тюремного заключения Кардана документально зафиксировано не полностью, что создало почву для литературно-исторических фантазий. Тем не менее, согласно нескольким свидетельствам, в 1570 году он действительно был арестован. Формальные обвинения касались не только гороскопа Иисуса Христа, но и еретических воззрений. В частности, церковные власти подозревали, что он отрицал некоторые догматы. Как объяснят историки, одной из причин преследования была публикация нескольких опасных для церковной цензуры текстов, где Кардана высказывал нетривиальные взгляды на чудеса и святых. Возможно, папский суд нашел повод в том, что Кардана действительно попробовал проанализировать гороскоп Христа. А это, по меркам католической церкви XVI века, выглядело кощунственным. Свою роль, безусловно, сыграла личная зависть коллег и противников. Знаменитый ученый обладал сложным характером, раздражая многих дерзкими заявлениями. Отношения Кардана с религией на протяжении всей жизни можно назвать очень противоречивыми. Кардана интересовался еврейской кабалой, трактатами арабских философов и космологией неоплатоников. Все эти течения он хотел примирить с христианством, исходя из собственной логики и убеждения, что мир многообразен, и истина не может быть сведена к одной формуле. Формально оставаясь католиком, он не скрывал, что допускает рациональное осмысление догматов и религиозных чудес. Вера не должна быть слепою, коль скоро человек наделен разумом. Такую фразу приписывают ему на основе личных заметок. Сохранились упоминания о том, что он критиковал чрезмерную власть духовенства. Его религиозная жизнь осложнялась личными трагедиями. Смерть сына, которого обвинили в отравлении собственной жены, тяжелые экономические условия, постоянные конфликты с университетскими и церковными иерархами, расхождения с коллегами по поводу научных приоритетов. Он искал утешения в религии и даже утверждал, что если бы не промысел Господа, то давно бы погиб, но одновременно не прекращал научные изыскания, которые, по мнению некоторых богословов, противоречили Священному Писанию. К примеру, в работах по теологии Кардана допускал, что некоторые евангельские чудеса могли иметь рациональные причины. Эти сомнения с точки зрения официальной церкви были опасным вольнодумством. Он не желал становиться еретиком в формальном смысле, но и не мог принимать в полном объеме регористический католицизм. Больше доверял опыту и логике, чем официальным интерпретациям догматов, но одновременно боялся за свою жизнь, понимая, что в Италии XVI века приверженность или хотя бы лояльность к католической вере, была условием элементарной безопасности. Его письма и трактаты полны отсылок к Богу, но этот творец у Кардана выступает скорее как первопричина мироустройства, в котором царит математическая гармония. Подобные взгляды в следующем столетии проявились у Галилея и других ученых которые стремились соединить божественное провидение с научным рационализмом. Во время следствия, по свидетельству поздних биографов, Кардана был вынужден давать объяснение своим астрологическим исследованиям. Историк Энтони Графтон подробно разбирает эпизод с гороскопом Иисуса Христа и отмечает, что конкретных доказательств того, что именно эта диаграмма привела к аресту, нет. Однако версия о преследовании по данному обвинению была чрезвычайно популярна уже в XVI веке и вошла в позднейшую легенду. В любом случае, в 1571 году Кардана оказался вынужден официально отречься от части своих опасных взглядов и просить прощения у Святой Инквизиции. Впоследствии ему запретили публично заниматься астрологией и писать на темы, связанные с религией и пророчествами. Вскоре после выхода из тюрьмы Кардана переехал в Рим. 1571 или 1572 год, по разным версиям. Примечательно, что папа Пий V, а после его смерти папа Григорий XIII, все же относились к копальной знаменитости достаточно благосклонно и даже назначили ему персональную папскую пенсию. Это выглядит как своеобразный парадокс. С одной стороны, Кардана подвергался осуждению и допросам. С другой, в нем видели крупного мыслителя, заслуживающего покровительства. Бурлящая противоречиями культура позднего возрождения нередко допускала такое двойственное отношение к выдающимся личностям. Знаменитую книгу о моей жизни, Кардана написал уже в последние годы, находясь в Риме. Произведение можно рассматривать как исповедь ученого, который оказался не принят до конца ни в регористической церковной среде, ни в сообществе радикальных вольнодумцев. Автор признавался, что чувствует себя чужаком везде. Среди верующих из-за своей любви к разуму, а среди философов из-за страха перед Богом. 21 сентября 1576 года ученый скончался. Ходит легенда, будто он предсказал дату своей смерти и ради соблюдения точности якобы уморил себя голодом. Но прямых доказательств этому не существует. Уникальный вклад Кардана в науку выходит далеко за пределы алгебры и астрологии. Ему приписывают одну из первых попыток научно описать механизмы вероятности в трактате «Книга об азартных играх», который был опубликован посмертно в 1663 году. Здесь Кардана рассуждает о случайности, изучает математические основы игр с костями и картами, анализирует вероятность выигрыша и впервые на достаточно строгом уровне Формулируют понятия, близкие к математическому ожиданию. Хотя формально теорию вероятностей как научную дисциплину связывают с именами Блеза Паскаля, Пьера Ферма и Христиана Гюйгенса, ученых 17 века, уже у Кардана можно увидеть прообраз этой теории. Он указывал, что выигрывать в долгосрочной перспективе можно, лишь опираясь на расчет вероятностей и статистическую оценку результата. То, что кажется делом случая, нередко объясняется отношением чисел. Эти слова можно считать лозунгом для будущих поколений математиков, занимавшихся вероятностями. Кардано был одним из первых, кто систематически применял научное наблюдение в лечении болезней. Внимательно следил за симптомами, вел записи, пытался находить рациональное объяснение лихорадкам и эпидемиям. «Многое из того, что я совершил, принесло не только пользу моей собственной жизни, но и способствовало спасению других», — писал ученый в одной из своих книг. Впрочем, даже здесь религиозное и астрологическое объяснение нередко вставляют свои пять копеек. Кардана мог утверждать, что болезнь связана с неблагоприятной конфигурацией планет, а затем одновременно дополнять это медицинскими аргументами, о загрязнении крови. Несмотря на внутренние конфликты, Джералама Кардана был до конца своих дней убежден, что человек способен глубже познать мир, если будет полагаться как на расчеты разума, так и на знаки, идущие свыше. «Все сущее — книга, которую надо уметь читать». Такую мысль он повторяет в своих комментариях к труду о тонкости сущностей. Эта книга включала и законы природы, и законы божественного порядка, и законы вероятности, которым он посвятил немало рассуждений. Таково противоречивое наследие Кардана. С одной стороны, он — основатель современной европейской алгебры, человек, превративший решение кубических уравнений в систематическую науку. Задолго до Паскаля и Ферма, задумавшейся о вероятностях и опубликовавший труды, которые значительно опередили свое время. С другой стороны, он был известным астрологом, видевшим в движении планет не только предмет научного изучения, но и ключ к пониманию человеческой судьбы. Объединяя в себе роли врача, математика, астролога и философа, Джеролама Кардана вписал свое имя в историю эпохи Возрождения, оставив противоречивое и в то же время бесценное научное наследие. Его жизнь, пронизанная страстями и пытливым исследованием границ познаваемого, напоминает о том, как смело мыслили и как горько платили за дерзновения те, кто осмеливался объединять науку, веру и мистику в единое целое. Наследие Кардана многогранно и до сих пор вызывает интерес у исследователей самых разных специальностей. От историков математики, изучающих ранние формы алгебры и теории вероятностей, до культурологов, которым интересны ренессансные представления о месте человека во Вселенной. «Превыше всего всегда будет стремление к истине», — писал Кардана. «И эта фраза, пожалуй, лучше всего объясняет его путь». Он жил в эпоху, когда сама истина казалась многослойной, сложенной из противоречивых частей, наполненной магией и математикой одновременно. И он искал ее во всех доступных и недоступных тогда областях. В этом его подлинное величие и, возможно, трагедия. Золотой нос астрономии тихо Брага. В морозный декабрьский день 1566 года на улице небольшого европейского городка Ростока в буквальном смысле слова скрестили свои шпаги два математика. Тихо Тихобрага, молодой датский дворянин с пылким нравом и острым умом, вызвал на дуэль Мандерупа Парсберга, своего троюродного брата и научного соперника. Их противостояние началось в тиши кабинетов, среди математических формул и астрономических карт. Оба — блестящие умы своего времени. Оба — страстные искатели истины, не смогли поделить первенство в науке. Каждый считал себя более искусным в толковании земных чисел и небесных тайн. И как это часто бывало в те времена, Когда честь ценилась наравне с жизнью, научный спор перерос в личную вражду. Для Брага дуэль завершилась серьезно. Часть его носа оказалась срезана ловким ударом шпаги соперника. С тех пор на публичных встречах он постоянно носил металлический протез, созданный собственноручно из серебра и меди и прикрепляемый особым клеевым составом. После дуэли Тихо приобрел репутацию человека, чрезвычайно гордого и самолюбивого. А история с протезом стала легендой. Спустя время дуэлянты превратились в хороших друзей. Парсберг даже женился на дальней родственнице Тихо, девице Анне. Тихо, тюга, Брага, родился 14 декабря 1546 года по юлианскому календарю. В замке труп на юге Скании, местности, которая в то время принадлежала Дании, а ныне находится в пределах Швеции. Ребенок из древнего знатного рода едва успел сделать первые шаги, как оказался в центре почти анекдотичной семейной истории. Его дядя, Йорген Брага, фактически похитил маленького тихо у родителей чтобы воспитать как собственного сына. Подобные ситуации не были редкостью в высшем датском сословии XVI века. Однако раннее перемещение в другой семейный круг определило будущий вектор его судьбы. Получив великолепное образование и пропитавшись духом аристократического воспитания, тихо довольно рано открыл в себе интерес к небесной механике и математике проявившийся в полной мере уже в отроческие годы. В 1559 году юноша поступил в Копенгагенский университет. Внимание к астрономии пробудило неожиданная встреча с редким природным явлением — частичным солнечным затмением 21 августа 1560 года. В то время предсказание затмений считалось блестящим свидетельством силы математических расчетов и тихо, пораженный точностью предвидения этой небесной драмы, увлекся цифрами и логическими выкладками. Позже, продолжая свое обучение в Лейпциге, затем в Виденберге, Ростоке и Базеле, он изучал право, медицину, философию и алхимию, но каждый раз возвращался мыслями к звездному небу. Прежний мир Птолемея, в котором Земля покоилась в центре системы неподвижных сфер, уже начал раскачиваться под воздействием гелиоцентризма, сформированного Николаем Коперником. Научное сообщество ощущало глубокую потребность в новых подходах к наблюдению за планетами и звездами. В 1572 году тихо зафиксировал одно из наиболее ошеломляющих небесных явлений. Появление яркой новой звезды в созвездии Кассиопеи. Суперновый SN 1572. Согласно аристотелевской астрономической традиции, надлунный мир считался неизменным, поэтому возможность возникновения новых звезд попросту не укладывалась в классические представления о якобы совершенных и нетленных небесных сферах. В ноябре 1572 года я, следуя своим обычным наблюдениям за звездами в ясную ночь, заметил новую звезду в созвездии Кассиопеи. Эта звезда была необычайно яркой, превосходя все остальные звезды по светоизлучению и не мерцала, как привычные звезды. Ее положение оставалось стабильным относительно фона звездного неба, что указывало на ее неподвижность. Я тщательно измерил ее координаты и сравнил с предыдущими астрономическими картами, убедившись, что такой звезды ранее не было зарегистрировано. Это открытие стало важным свидетельством того, что небесные сферы не являются неизменными, как считалось ранее. В трактате о новой звезде тихо убедительно показал, что это явление находится далеко за орбитой Луны. Чем опроверг догмат о непоколебимой неизменности небесного свода. Опубликованные Браго-расчеты пошатнули теоретическое здание, стоявшее веками, и продемонстрировали необходимость более точных измерений, внимательных и систематических наблюдений за небом. Пять лет спустя, в 1577 году, тихо детально изучил комету и пришел к выводу, что она проходит между планетными сферами а, следовательно, предполагаемые твердые небесные сферы, которые по аристотелевским убеждениям должны были нести на себе звезды, не могут быть реальностью. Сочетание наблюдения за кометой и анализ Суперновой оказали мощное воздействие на мировоззрение его современников. Теперь уже об устойчивости древних систем трудно было говорить с уверенностью. Особенно видя, что с точки зрения чистой геометрии объекты ведут себя вовсе не так, как предписывает средневековая космология. В 1576 году датский король Фредерик II, впечатленный достижениями Брага, пожаловал ему в лен владение Маленький остров Вен в проливе Эросун, расположенный между Данией и Швецией. Это был в высшей степени дорогой подарок, по современным меркам ученого вполне можно было отнести к олигархам. На острове, укрытом от суеты больших городов, Тихо основал уникальный по масштабам своей эпохи центр науки роскошную обсерваторию Ураниборг, названную так в честь муза астрономии «Урании». Обсерватория была не просто помещением с набором инструментов, с самого начала она задумывалась как настоящий дворец науки, воплощающий в себе передовые для своего времени архитектурные и инженерные идеи. Тихо спроектировал не только здание, но и окружающие сады, водостоки и сложные устройства, необходимые для точных наблюдений и алхимических исследований. Вскоре рядом с Ураниборгом вырос Тернеборг. Звездный замок, в котором тихо разместил массивные инструменты для астрономических наблюдений. Квадранты, секстанты, армиллярные сферы, специально сконструированные и оточенные по его указаниям. Несмотря на то, что телескоп еще не был изобретен, первые телескопы появились спустя несколько лет, в начале XVII века. Их связывают с именами Ганса Липперсгея, Галилея и других. Брага и его помощники достигли беспрецедентной для того времени точности измерений — порядка одной угловой минуты. Многие наблюдения эпохи Возрождения были куда более приблизительными. Такой феноменальный результат Тихо обеспечивался не только инженерной выдумкой и мастерством, но и методичностью его работы. В Уранебурге велся архив, где систематически — и аккуратно фиксировались результаты всех наблюдений. Брага удалось превратить остров Вен в подлинную республику ученых. Туда съезжались талантливые молодые математики, механики, теологи, алхимики, люди, жаждущие приобщиться к тайнам неба и наполниться новым пониманием окружающего мира. В аудиториях Дворца науки проходили дебаты о природе космоса, Организовывались симпозиумы и диспуты, высчитывались гороскопы для королевской фамилии и богатых заказчиков из знати, исследовались медицинские эликсиры и алхимические рецепты. Конечно, астрономия была главным фокусом науки, однако тихо не пренебрегал ничем, что могло расширить границы человеческого знания. Географические и метеорологические исследования — совершенствование карт, наставления в навигации. Все это было частью его жизни на острове. Любопытно, что, восхищаясь революционным трудом Коперника о вращении небесных сфер, 1543 год, тихо так и не принял гелиоцентрическую теорию в полной мере. Он разработал собственную, промежуточную модель мироздания. В ней Земля оставалась неподвижной в центре Вселенной. Вокруг Земли обращалось Солнце, а остальные планеты вертелись вокруг Солнца. Такая система, с одной стороны, признавала наблюдательные выгоды гелиоцентризма, то есть те данные, которые соответствовали движению планет по орбитам, но, с другой стороны, сохраняла статус Земли как неподвижного центра что помогало избегать прямой конфронтации с религиозными взглядами и устоявшейся физикой Аристотеля. Хотя в дальнейшем эта конструкция Брага не прижилась, она стала важным интеллектуальным мостом между архаичным Птолемеевским строем и более совершенной системой Кеплера. Помимо научных достижений, жизнь Тихо-Брага была наполнена конфликтами с властью, в 1588 году, когда умер король Фредерик II, на трон взошел несовершеннолетний Кристиан IV, чьи регенты и советники не были благосклонны к расходам на роскошную науку. Знать жаловалась на высокие налоги на острове Вен, взыскиваемые в пользу развития обсерватории. Атмосфера вокруг тихо постепенно накалялась. Серьезными проблемами для него стали дворцовые интриги и собственный аристократический стиль руководства островом, который вызывал недовольство подданных. В итоге, в 1597 году, Брага, дорожа своей исследовательской независимостью, решился покинуть Данию. После скитаний он в 1599 году перебрался в Прагу, под руку императора Священной Римской империи Рудольфа II, известного своим щедрым покровительством искусством, наукам, алхимии, магическим практикам и всему тому, что ныне можно назвать необычным или эксцентричным. При высоком дворе собирались выдающиеся умы Европы, и Брага идеально вписывался в этот круг. Аристократ с металлическим носом Человек, который искал таинственные эликсиры и был готов заняться экстремально точными наблюдениями за планетами, чтобы понять замысел мироздания. В имперском дворце уживались торжественные ритуалы и музыкальные вечера, велись беседы об ангелах и демонах, проводились алхимические опыты с тиглями, ретортами и печами, с помощью которых искали философский камень. Обсуждались чудеса медицины, и все это шло бок о бок с наукой, делающей настоящие открытия, способные перевернуть представление о Вселенной. В Праге к нему присоединился молодой математик Иоганн Кеплер, склонявшийся к идеям гелиоцентрической системы. Кеплер, человек тонкого ума и незаурядных дарований, нашел в скрупулезно оформленных записях тихо огромный массив данных важнейших наблюдений, собранных за несколько десятилетий. Используя их, он смог сформулировать свои знаменитые законы планетного движения, окончательно отвергнув громоздкую систему эпициклов и окружностей древнегреческого астронома и математика Клавдия Птолемея в пользу эллипсов. По сути, слияние точности Брага и теоретической проницательности Кеплера и вила миру новую астрономию, которая впоследствии легла в основу гениальных открытий Галилея и Ньютона. Смерть Тихо, наступившая 24 октября 1601 года в Праге, окружена легендами, нередко преувеличенными и перемешанными с анекдотами придворной жизни. Самый известный из них гласит, что во время пира Брага постеснялся выйти из-за стола в туалет, дабы не нарушать этикеты и не обидеть хозяина. Он долго терпел, продолжая пить пиво и вино, что, по одной из версий, которую, впрочем, серьезные ученые считают легендарной, привело к разрыву мочевого пузыря и последующим смертным учениям. Современные исследования останков ученого действительно указывают на проблемы в мочеполовой системе. Усугубленные, вероятно, инфекцией, воспалением, но прямые доказательства взрыва пузыря отсутствуют, а содержащиеся в его волосах следы ртути первоначально породили гипотезу об отравлении. Последующие исследования, включая эксгумацию останков в начале 20 века и повторный анализ в 2010-х годах, довольно четко указывают, что ртуть не сыграла решающей роли. Концентрация этого элемента в тканях оказалась нелетальной. А вот проблемы с почками или мочевым пузырем действительно могли быть серьезными на фоне обильных возлияний и недостатка врачебных методов, способных исправить такую ситуацию в начале 17 века. Вся жизнь тихая — это цепь разноплановых и колоритных историй. Вместе с аристократическими увлечениями охотой, устройством пышных приемов, и всевозможными проявлениями роскоши он находил время для алхимии и составлял гороскопы для высокопоставленных особ. По свидетельствам некоторых современников, в его доме жил придворный карлик по имени Еппе, которому приписывали роль то ли шута, то ли дворцового мудреца. Он якобы сидел под столом и в нужный момент отпускал саркастические замечания или разражался лаконичными пророчествами. Еще одна известная байка повествует о том, что у Брага в доме обитал прирученный лось или олень, который обожал пиво. Говорят, в один из дней животное так перебрало крепкого напитка, что упало с лестницы во время домашнего праздника. Насколько эти байки достоверны, трудно сказать. Но они отлично отображают барочный дух эпохи, когда причудливое и эксцентричное соседствовало с глубокой религиозностью и преданностью науке. Не менее легендарным был и золотой нос Тихо. В начале 20 века, при эксгумации его останков, на черепе действительно нашли едва заметные пятна окислов меди, что согласуется с многократно упомянутыми в исторических источниках, сведениями о составе его знаменитого протеза. Все это придает ученому еще более необычное и даже сказочное очертание, словно бы он вышел из средневекового рыцарского романа, а не сошел со страниц университетских конспектов и своих научных работ. Однако не следует забывать, что все эксцентричное и придворно борочное было лишь антуражем для главного подвига Брага его фантастически точных наблюдений для составления звездных каталогов. Никто прежде не достигал такой тщательности в измерении угловых координат небесных тел до появления телескопа. Тихо раз за разом перепроверял результаты, совершенствовал инструменты, искал способы уменьшения погрешностей. Ему нередко помогали способнейшие ассистенты, люди, которые видели в Брагане только ученого, но и талантливого руководителя, пусть и со вспыльчивым характером, но способного вдохновить на самоотверженную работу. Благодаря десятилетиям кропотливого труда возникли звездные карты и каталоги, превосходящие точностью все предыдущие попытки картирования неба. Он доказал, что неизменность сфер — лишь иллюзия, что новые звезды — суперновые. Могут вспыхивать в кажущемся безмятежном пространстве, и что кометы следуют сложными путями, пролегающими через орбиты планет. Они двигаются внутри какой-то единой твердой оболочки. Когда Кеплер в Праге работал над своими законами планетного движения, опубликованными в трудах Новая астрономия и Гармония Мира, именно на таблицы и журналы Тихо он опирался при проверке гипотез. В конечном счете без этой фактической основы трудно представить, чтобы наука смогла в столь короткие сроки перескочить от классических окружностей с эпициклами к идее эллиптических орбит. А уже вдохновленный результатами Кеплера Исаак Ньютон вывел закон всемирного тяготения, что стало еще одним шагом к современной космологии. Тихо Брага оказался в исторической точке, где старое и новое представление о мире соединились в переходном узле. С одной стороны, он отрицал полный гелиоцентризм, который, казалось, противоречил религиозным убеждениям и аристотелевской физике. С другой, именно он своими наблюдениями разрушил основу геоцентрической схемы. В этом парадоксальном выборе отразился весь драматизм эпохи. Интеллектуалы Ренессанса, выбравшиеся из средневекового образа мышления, отчаянно искали способы уравновесить авторитет древних с нарастающей волной новых идей. Сегодняшним исследователям остается лишь восхищаться тем, как человек, живший без микроскопов и телескопов, без интегралов и дифференциалов, сумел отточить инструменты для измерения звездного неба до невероятного по меркам своего века уровня точности. Именно методичность, стремление к систематизации и постоянная доработка деталей сделали Брага отцом наблюдательной астрономии. Его звездные каталоги еще долгие годы служили краеугольным камнем для будущих поколений астрономов и математиков. При этом сам он оставаясь на позициях, утверждающих, что Земля в центре мироздания, скорее всего, даже не мог предположить, насколько радикальные его труды разовьются учеными, пошедшими дальше. Тем же Кеплером, Галилеем и позднее Ньютоном. Кроме того, фигура Тихо Тихобрага окутана аурой эпохи Возрождения, когда лишь тонкая грань разделяла науку и оккультизм. В ту эпоху алхимия, астрология и астрономия не были во всех случаях четко размежованы В силу этого истинные гении, подобные Тихо, свободно перемещались между тем, что мы бы сегодня назвали рациональным знанием и поисками мистических формул. Сочинение гороскопов не казалось унижением для астронома. Напротив, оно приносило славу, деньги и внимание правящих особ. Алхимия же обещала чудесные эликсиры, способные продлить жизнь или излечить болезни, а если повезет, то и превратить неблагородные металлы в золото, что не могло не завораживать такую натуру, как брага. Не меньшее впечатление производит и образ аристократа, обладавшего дворцовыми привычками и нетерпевшего возражений. Он был, по словам современников, «горячим», и порой даже деспотичным правителем своего маленького королевства на острове Вен. Его роскошь, включавшая богатые застолья, коллекции экзотических животных, реальных или приукрашенных слухами, изгибалась в фантастической кривой вместе с нелепостями вроде постоянных конфликтов со слугами или простолюдинами. И все это на фоне потрясающей научной работы, смены парадигмы в космологии, постоянного напряжения между духовными и научными авторитетами. Тихо Брага вошел в историю благодаря тому, что приготовил для будущего огромный массив ценных данных и сам явил пример педантичного подхода к наблюдательным процедурам. Когда Кеплер, а за ним и Галилей, получили в распоряжение эти данные, началась настоящая научная революция в астрономии выходящее далеко за пределы разногласий между геоцентризмом и гелиоцентризмом. Именно детальные выкладки, фиксирующие движение планетного мира, подтолкнули ученых к окончательному и фундаментальному выводу, что орбитальные пути имеют эллиптическую форму, а движение планет подчиняется универсальным законам, впоследствии описанным Ньютоном в формуле всемирного тяготения. Тихо оставшийся где-то между Птолемеем и Коперником, своими наблюдениями подготовил почву, на которой взросли принципы математической космологии. Если бы в конце XVI века не нашлось человека, обладающего столь же колоссальной целеустремленностью, чтобы измерять угловое положение звезд и планет с точностью в одну угловую минуту, у Кеплера, вероятно, ушли бы десятилетия на сбор новых данных. И сомнительно, чтобы исторический процесс дал ему и другим последователям на это достаточно времени и средств. Но благодаря усилиям Брага, а также стечению обстоятельств, включая дружбу и сотрудничество с покровителями, среди которых был Рудольф II, астрономия совершила гигантский скачок. Наследие Тихо Брага нельзя переоценить. Его каталоги и записи бесценны, и внесли незаменимый вклад в формирование всей последующей науки о звездном небе. Он на своем примере показал, что такие качества, как аккуратность, настойчивость, систематичность и готовность бросать вызов традициям, способны изменить устоявшийся взгляд на мир. Через призму веков мы видим, как ученый Ренессанса смотрят на небо, Одна рука держит циркуль и выверенную линейку, другая, вполне вероятно, алхимический сосуд. Он одновременно почитает Аристотеля и обсуждает новые теории Коперника, осуждает догматы, но опасается религиозных конфликтов. Трагикомический эпизод с дуэлью — яркое отражение взрывоопасного темперамента. А роскошные пиры и мудрые карлики у ног — отражение аристократического антуража, в котором развивалась новая наука. Сегодня, спустя столетие, именно такой двуликий портрет ученого ренессансного типа помогает понять, что наука не была и не могла быть сухой и бесстрастной. Она развивалась на фоне человеческих страстей, чистолюбия, придворных ритуалов и бесчисленных противоречий тихо прошел через все эти испытания, оставив потомкам методические тексты, измерительные инструменты, бесценные журналы астрономических наблюдений. Все то, без чего учение Кеплера, Галилея и Ньютона, вероятно, не достигло бы столь скорого рассвета. Подобно алхимическому преобразованию, его жизнь смешала обыденное и чудесное, прагматичное и мистическое а результатом стало одно из величайших достижений в истории науки — прощание человечества с вековой догмой о неподвижном своде и шаг вперед к современному пониманию безграничного космоса. Тихо Брага, датский аристократ с лосем, любителем пива, золотым носом и страстным желанием во что бы то ни стало разрешить головоломки небесной механики, предвосхитил рождение новой эпохи знаний. Сколь бы парадоксальным ни был его личный путь, сам он послужил связующим звеном между древними космологическими представлениями и тем революционным шагом, который сделали последующие гении науки. Можно сказать, что его работа стала примером того, как иногда люди, упорно цепляющиеся за старую теорию, тем не менее прокладывают путь новый. И в этом главный смысл великого наследия, которое Тихо брага оставил грядущим поколениям. От Тихо к Копернику. Эволюция взглядов настроения Вселенной. В конце xvi начале xvii века Европу потрясли глубокие культурные и религиозные преобразования. Старый свет переживал влияние сразу нескольких мощных исторических течений. Реформации, контрреформации и стремительно развивающейся науки о небесах, которая бросала вызов средневековым представлениям о мироустройстве. С одной стороны, сквозь призму религиозных разногласий формировались новые взгляды на то, как человек может понимать Бога, как следует читать и понимать священные тексты и как истолковывать природу окружающего нас мира. С другой стороны, наука зарождалась в виде пока что еще хрупкой, но уже взаимосвязанной системы экспериментов, наблюдений и теоретических конструкций, которые стремились либо согласовать, либо пересмотреть многовековые каноны. В то лихорадочное время ученые нередко оказывались между молотом и наковальней, пытаясь вместить новые астрономические идеи в религиозный контекст или обосновать возможность существования Бога через гармонию небес. Тихобраго занял в этом процессе любопытное, но во многом загадочное место. В Дании, в окружении лютеранских традиций, он был аристократом, человеком, получившим образование в духе времени. Но о его личном богословском мировоззрении и глубине веры известно крайне мало. В то же время Брага принадлежал к поколению ученых, которые осваивали новые инструменты познания мира — оптику, математические методы наблюдения, астрономические таблицы. К концу XVI века научное исследование звездного неба стало предметом не столько философских размышлений, сколько тщательных записей о положении планет, измерений, опровержений и подтверждений традиционных гипотез. Европа переживала фазу активных религиозных конфликтов. После тезисов Мартина Лютера 1517 года и Триденского собора 1545-1563 годов христианский мир раскололся на конфессиональные лагере, где католики и протестанты оспаривали правильность толкования священного писания. Все это сказывалось и на университетской жизни, и на покровительстве наукам. Поэтому иногда ученые и мыслители, не особо оглашая свои религиозные воззрения, находили способы трудиться в относительно нейтральных или терпимых условиях и старались обрести поддержку у сильных мира сего, демонстрируя им интеллектуальную ценность, или инструмент политического престижа новых научных изысканий. В ту пору религиозные позиции монархов и влиятельных вельмож оказывали прямое воздействие не только на распространение новых теорий, но и на свободу слова, печати и защиту, или осуждение научных трудов. Многое зависело от выбранной государством конфессиональной линии. Так? Франция страдала от религиозных войн между католиками и гугенотами. Священная Римская империя была сложным конгломератом католических, лютеранских и кальвинистских земель. Испания оставалась реально католической державой. В итальянских государствах продолжающаяся Инквизиция ревностно преследовала тех, кто шел вразрез с постулатами официальной церковной доктрины. На севере, в Скандинавии, Реформационные перемены уже пустили корни. Там тоже существовали споры и конфликты, но иной интенсивности. В Англии относительно быстро сформировалась англиканская церковь, обладающая собственными особенностями. В этом миропорядке ученые вынуждены были лавировать, избегая прямых столкновений с властями. Не все, конечно, были исключительно осторожны. Так, к примеру, в то же время... Джордана Бруно выступил с радикальными идеями и подвергся суду Инквизиции, завершившемуся его сожжением на костре в 1600 году. О его казни стоило бы поговорить отдельно. 17 февраля 1600 года на римской площади Кампо де Фиори, площадь цветов собрался народ. С ночи в ее центре установили столб, который плотно обложили дровами. Готовилась показательная казнь — сожжение еретика. Традиционно считается, что теолога, ученого, философа Джордана Бруна, инквизиция предала смерти за теорию Николая Коперника, за утверждение о том, что Земля вращается вокруг Солнца. Но это было совсем не так. Начнем с того, что настоящее имя бруна было не Джордана, а Филиппа. Прозвище у него было Налана. И он был доминиканским монахом, рукоположенным в священнике в 1572 году. Вот что он говорил о себе во время одного из допросов Инквизиции. «Мое имя Джордана, из рода Бруни, из города Нолы, расположенного в 12 милях от Неаполя. В этом городе родился и воспитывался. Мои занятия — литература и все науки. Имя моего отца — Джованни. Моей матери — фраулиса Савалина. Отец по своему занятию был военным. Через три года после принятия священнического пострига Бруно изгнали из ордена за обнаруженные еретические книги. Он вынужден был бежать и с тех пор до самой смерти скитался по всей Европе в поисках заработка и покровительства. В Женеве Бруно зарабатывал на жизнь как профессор теологии. Но неуживчивый и скандальный характер философа-теолога не позволял ему надолго где-то задерживаться. С 1581 года он начал читать лекции в Париже. Затем переехал в Лондон, где его лекции и трактаты об устройстве Вселенной привлекли скандальное внимание. Вернулся во Францию, оказавшись в кровавой гуще борьбы католиков и протестантов. Спустя время Джордана Бруно принимает роковое решение о переезде в Венецию, куда его пригласил давний друг и покровитель, аристократ Джованни Моченига. Главная европейская слава Бруно была в том, что он обучал мнемонике, то есть искусству хорошо запоминать большие объемы информации. Это было востребовано в академической среде. Профессора читала длинные лекции, студентам нужно было запоминать множество сведений и данных. Бруно в развитии техники мнемоники преуспел, темы зарабатывал на жизнь, обучая и издавая трактаты, читая лекции. Параллельно в своих работах он высказывал революционные по тем временам догадки об устройстве Вселенной. И вот, перебравшись в Венецию, философ поделился частью своих мыслей с Мочениго что стало концом их отношений. Аристократ написал на него донос в Инквизицию, в котором утверждал, что философ якобы заявлял о существовании бесконечных миров и высмеивал основные постулаты христианской веры. Арестовали Бруно в конце мая 1592 года. В венецианской тюрьме он провел почти год. Затем его перевезли в Рим, где он еще 7 лет в застенках Инквизиции отказывался признать свои натурфилософские и метафизические убеждения ошибкой. В Венеции трибунал Инквизиции заседал во дворце Дожей. Часть тюремных камер была под крышей дворца, сложенной из свинцовых листов. Летом там было нестерпимо жарко, а зимой невыносимо холодно из-за теплопроводности свинца. Есть точные сведения, что Джордана Бруно был помещен в камеру под свинцовой крышей. Применялись ли к нему пытки, достоверно неизвестно. Сухие протоколы инквизиции с именами председательствующих и участников со стороны обвинения, с вопросами и доказательствами инквизиторов и ответами обвиняемого дошли до нас. Сначала следователями были опрошены все возможные свидетели, но в дальнейшем обвинение опиралось только на слова Моченига. Бруно неоднократно пояснял, что никогда не порывал ни с христианством, как с учением, ни с церковью. Однако его представления о Христе и об основных постулатах вероучения серьезно противоречили официальному учению церкви. После серии персональных допросов инквизиторы предъявили Бруно главное обвинение утверждал о бесконечности миров. Ученый не изменил себе. Его учение о душе мира, первой материи, всеобщей одушевленности природы и бесконечной потенции оставалось неизменным, отражая, по его мнению, истину. Инквизиторы в итоге представили Бруно восемь еретических положений, выведенных из материалов процесса и замечаний цензоров и далее шесть дней на признание вины и отречения. Он остался непоколебим. Заключительное заседание по делу состоялось 20 января 1600 года. 9 февраля он был лишен священнического сана и отлучен от церкви инквизитором Мадручи. После этого его передали светским властям для милосердного наказания без пролития крови что означало сожжение на костре. Бруно проявил невозмутимое спокойствие и достоинство. 17 февраля 1600 года на площади цветов в Риме Джордана Бруно привязали к смертельному столбу железной цепью и перетянули мокрой веревкой, которая под действием огня стягивалась, врезаясь в тело и причиняя дополнительную боль. Ирония судьбы в том, что в этот день в Риме собрались 50 кардиналов и толпы паломников со всей Европы, которые съехались к гробу апостолов в поисках отпущения грехов. Палач поджег дрова. Последними словами Бруна были «Я, умираю мучеником добровольно, и знаю, что моя душа с последним вздохом вознесется в рай». Фактически философ был подвергнут страшному наказанию не за науку, не за слова «земля вертится вокруг солнца», а за религиозную ересь, которую инквизиторы видели в его германифтических утверждениях. Рассматривая факты, можно сказать, что Джордана Бруно был весьма поверхностно знаком с учением Николая Коперника и даже допускал ошибки в толковании его трудов. Однако это не умаляет того факта, что он высказал ряд удивительных предсказаний об устройстве мироздания, в том числе о бесконечности Вселенной. Его взгляды повлияли на выдающегося философа Лейбница, а в 18 xix веках идеи Бруно получили признание у немецких и итальянских философов. Все эти события, вместе с спариванием Птолемеевской космологической схемы и популяризацией идей Николая Коперника, создали взрывоопасную интеллектуальную среду. Наблюдая за ночным небом и стараясь объяснить аномалии в движении планет, ученые вынуждены были на словах соглашаться с принятыми канонами либо выдвигать ухищренные компромиссные теории. Так появлялись модели, совмещавшие геоцентризм и гелиоцентризм или сохранявшие Землю в центре, но при этом допускавшие некий иной порядок движения планет. Если мы вспомним, что именно такая промежуточная система ассоциируется с именем Тихобрага, то важно отметить, что его космологические взгляды во многом были отражением общего настроя XVI века когда люди старались столкнуть лбом новую логику наблюдений и старые религиозно-философские догматы. И в этой обстановке вопрос личной веры становился весьма острым. Брага, очевидно, не вел продолжительных богословских споров и редко, если вообще, высказывался о связи своих открытий и религиозных убеждений. Может статься что он считал эти вещи само собой разумеющимися. Мол, мир сотворен Богом, а ученый должен максимально точными способами описать сотворенную реальность, не вступая в дискуссию о том, где заканчивается божественное присутствие и начинается человеческое объяснение. Однако у нас недостаточно прямых письменных свидетельств, позволяющих подробно раскрыть духовный мир Брага. И когда мы пытаемся понять религиозную позицию Тихо-Брага, то сталкиваемся с тем, что астроном, живший в 1546-1601 годах, вел весьма светский образ жизни, соответствующий статусу датского дворянина, но при этом находился под покровительством датского короля, а позднее — при дворе императора чьей задачей было сохранение утвержденного престолом вероисповедания. Несмотря на то, что к концу XVI века Европу серьезно лихорадил от кровопролитных религиозных конфликтов, при дворах некоторых правителей складывались вполне благополучные, пусть и своеобразные, космополитические островки, центры наук и искусства, куда съезжались лучшие умы того времени. Прага где последние годы жизни обитал Брага при Рудольфе II, обрела репутацию культурной столицы, куда стремились астрономы, алхимики, художники, математики, литераторы, музыканты. Здесь в пределах одной резиденции могли соседствовать рациональные методы астрономических вычислений и полумистические поиски философского камня. Сочетание которая характерна для синкретического мировоззрения XVI-начала XVII века. Образованные люди того периода редко проводили жесткие границы между наукой, магией, теологией и искусством. Для них мир оставался единой книгой, написанной Богом, где звезды и планеты, геометрия и музыка, нравственные законы и тексты священного писания является лишь разными строками одного великого произведения. При этом переход от осторожного умолчания или смутных богословских акцентов у некоторых астрономов к более явным рассуждениям о божественном замысле в строении Вселенной становится заметен, когда на историческую сцену выходит новое поколение исследователей, родившихся уже после начала активного распространения идей Коперника и реформации. Иоганн Кеплер, живший в 1571-1630 годах, принадлежал именно такому поколению. Пока тихо Брага точными наблюдениями прокладывал дорогу к будущим гениальным прозрениям, тщательно фиксируя все получаемые данные о положении небесных тел, юный Кеплер впитывал идеи реформированной церкви, обучался математике и астрономии в протестантских университетах, а в дальнейшем столкнулся с вызовом, как соединить в сознании человека идею величия Бога и незыблемость библейских текстов с радикально новым устройством космоса, предполагающим, что именно Солнце, а не Земля, находится в центре планетной системы. Это столкновение в итоге сформировало его мировоззрение, ибо Кеплер увидел в математических закономерностях не просто абстрактные выкладки, а своего рода мистический язык Творца. Но в его эпоху, на рубеже xvi 17 веков, подобная точка зрения все еще вызывала споры, и не все признавали ее правомощность. Для нас, живущих в XXI веке, тесная связь между религией и наукой Зачастую представляется либо противоречием, либо парадоксом. Однако в XVI веке ситуация была совсем иной. Церковь имела колоссальную власть над общественным сознанием, причем как католические, так и протестантские богословы в большинстве своем были убеждены. Если мир сотворен Богом, то несет на себе печать его законов, а значит, должен быть познан и понят человеком. Однако инструменты и методы познания, оправданность тех или иных идей, трактовка данных — все это вызывало столкновение интересов. При этом ряд ученых того времени не видел необходимости публично артикулировать свою веру, а скорее считал более важным делать свое дело, то есть описывать природу, как она есть. Тихобрага, Судя по его переписке и упоминаниям современников, был сосредоточен на наблюдательном аспекте, на создании максимально точных таблиц для дальнейших расчетов. Если он и являлся человеком религиозным, что вполне вероятно, то не считал нужным развернуть это в публичный богословский трактат, либо не сохранилось свидетельств, которые бы ясно об этом говорили. Подобная лакуна открывала дорогу следующему поколению, где уже требовалось более четкое обоснование новых космологических представлений, поскольку критики могли задать прямой вопрос, согласуется ли ваша астрономия с Библией. Если Брага своим упорством в наблюдениях поставил астрономию на новую фактическую основу, то переход к Агану Кеплеру означал, в известном смысле, Переход от эпохи молчаливого согласия к эпохе теоретического осмысления и богословского обоснования новой картины мира. Кеплер — человек верующий, воспитанный в протестантской среде. Здесь важно понимать, что к моменту его взросления прошло уже достаточно лет с великого выступления Мартина Лютера в Виттенберге и конфликты между католиками и протестантами вошли в острую стадию. В некоторых германских землях, к которым относились в том числе родные места Кеплера, впервые пробивали себе дорогу идеи, что буква Священного Писания и результаты научных изысканий не обязательно должны противоречить друг другу. Духовенство, особенно протестантское, признавало, что мир можно толковать в свете новых открытий, если при этом не нарушается главная идея о Боге как о Творце. Кеплер, будучи не просто наблюдателем, а активно пишущим автором, не мог игнорировать религиозные вопросы. В отличие от Брага, он чувствовал потребность подробно обосновать, почему математическое устройство Вселенной не опровергает, а, напротив, прославляет Бога. Это приводит нас к той смысловой точке, где заканчивается путь Брага и начинается глава Кеплера в истории веры ученых. Сейчас мы с вами, уважаемый слушатель, пройдем по мосту от Брага к Кеплеру, опираясь на факты и атмосферу эпохи. Тихо. Потомственный дворянин, роскошный, если можно так сказать, и, по мнению некоторых современников, эксцентричный в быту. Он строит обсерваторию на острове Вен, проводит там точнейшие для своего времени наблюдения, и в его мире астрономия и астрология — нераздельные дисциплины. Поэтому придворные астрономы и прорицатели стоят бок о бок пред правителями, меценатами. Характерная особенность века Тиху-Брага — отсутствие твердых религиозных гарантий для ученых. Еще можно попасть под преследование, если твои теории будут истолкованы как противоречащие Библии. При этом, если покровитель сочтет твою деятельность ценной, ты получишь дворцы для наблюдений, щедрые пособия из казны, необходимые инструменты, а иногда и укрытия от неприятностей. «Смена мест» издание в Прагу говорит о том, что выбор монарха, его религиозные – или политические предпочтения, личные симпатии влияли на судьбу ученого сильнее, чем какие-то формальные декреты университета. В итоге мы имеем Брага как фигуру переходного времени, когда грань между придворным служащим, исследователем и верующим оставалась размытой, а его личная вера оставалась внутренним делом, которое, возможно, не слишком афишировалась, но и не отвергалась. Совершенно иная ситуация с Иоганном Кеплером. Он жил в начале XVII века, когда религиозные конфликты между протестантами и католиками вылились в 30-летнюю войну 1618-1648, разорившую значительную часть Европы. Это был период беспрецедентного напряжения, когда вопросы вероисповедания в Европе становились факторами политической лояльности, экономической стабильности и даже шансов на выживание. Однако параллельно шел и научный прогресс. После смерти Брага многие астрономические инструменты, а также обширные результаты его наблюдений перешли к Кеплеру, уже сформировавшемуся в рамках протестантской теологии. Жажда новых знаний в то же время побуждала Кеплера искать в законах небесного движения свидетельства божественного порядка. Для него творец говорил через геометрические соотношения планетных орбит, и Кеплер сам об этом писал. В то время как Брага тщательно избегал открытых высказываний, Кеплер наоборот выступал в роли богословствующего ученого который обосновывал гармонию Вселенной и тем самым защищал новую астрономию от нападок со стороны как консервативных ученых, так и радикальных сторонников буквального прочтения некоторых мест Библии. Однако нельзя забывать, что, будучи представителем протестантской церкви, Кеплер сталкивался, с одной стороны, с недоверием католиков, а с другой — с не всегда дружелюбным отношением лютеранской ортодоксии. Его личная переписка показывает, что он неоднократно вступал в сложные интеллектуально-богословские баталии, защищая одновременно и свою религиозную идентичность и научные убеждения, и делал это на фоне очень ярких и трагических событий эпохи, когда в разных частях Центральной Европы полыхали пожары кровавых столкновений, с родных мест изгонялось население, при этом усиливалось давление на общество разнообразных церковных институтов. Поэтому в его трудах вера играла ту роль, которую Брага, возможно, по каким-то причинам не поднимал на первый план. Роль глубоко личного, воодушевляющего и направляющего фактора, превращающего астрономию в инструмент познания Творца. Здесь уместно упомянуть один примечательный факт. Кеплер рассматривал и музыкальную гармонию как воплощение божественных закономерностей, что нашло отражение в его работах о музыке сфер. Дух времени позволял обыгрывать такие идеи, ведь границы между музыкой, математикой, и космологией тогда были весьма условны. Если вспомнить других мыслителей той эпохи, Становится понятно, что все они в той или иной степени осознавали напряженность, возникающую на стыке новой астрономии и религиозного мировоззрения. Например, Джордана Бруно, как уже упоминалось ранее, пошел на рискованный конфликт с церковью и заплатил за это жизнью. Галилео Галилей испытал тяжесть церковного преследования, будучи подвергнутым допросу Инквизиции в 1633 году, хотя формально его наказали не столь жестоко, как Бруно. О том, как шло это преследование, тоже стоит сказать особо. 26 февраля 1616 года Галилео Галилей был вызван в покое кардинала Роберта Франциско Белармино. Белармино — ученый изуит богослов, полемист, проповедник, писатель, гуманист, и при этом великий инквизитор католической церкви. В быту разительно отличался от других иерархов церкви скромностью, добротой и дружелюбием. Он же главный обвинитель в процессе над Джордана Бруно и руководитель первого процесса над Галилеем в 1613-1616 годах, канонизирован католической церковью в 1930 году. Галилео Галилей — итальянский математик, физик, астроном, филолог, писатель. Его научная деятельность имела решающее значение для победы гелиоцентрической системы мира. Считал, что мир бесконечен, Джордана Бруно сожгли на костре за это утверждение в 1600 году в Риме, а материя — вечна Встреча кардинала и ученого предшествовал донос 1613 года на Галилея в Инквизицию, из-за письма ученого Каббату Кастели, в котором он называл научные взгляды Николая Коперника верными. Галилей в этом же году опубликовал свою книгу «Письма о солнечных пятнах», в которой открыто поддержал систему Коперника. После этого инквизиция завела против Галилея первое дело по обвинению в ересе. В чем же была проблема? Почему католические иерархии не принимали учения Коперника? Ситуацию может прояснить письмо Белармина, отправленное в апреле 1615 года одному из теологов, в котором он пишет. «Во-первых, я говорю, что вашему превосходительству и господину Галилею следует благоразумно довольствоваться высказываниями предположительными, а не абсолютными. И я всегда считал, что так и высказывался Коперник». Потому что если сказать, что предположение о том, что Земля движется, а Солнце неподвижно, представляет все явления лучше, чем постулируют эксцентрики и эпициклики, то это очень хорошо будет и не представляет никакой опасности. Но желаю утвердить, что Солнце действительно находится в центре мира и вращается только вокруг себя, не бегая с востока на запад, по небу а Земля находится на третьем небе и вращается с наибольшей скоростью вокруг Солнца. Это очень опасно и раздражает не только схаластов, философов и богословов, но и вредит святой вере, выставляя священное писание ложным. Во-вторых, как известно, Собор Треденский запрещает писание против общего согласия святых отцов. И если ваше превосходительство пожелает прочитать не только святых отцов, но и современные комментарии к Бытию, Псалмам, к эклезиасту, к Иисусу Навину, то вы обнаружите, что все они сходятся в объяснении, буквально, что Солнце находится на небе и вращается вокруг Земли с огромной скоростью, и что Земля находится очень далеко от неба и находится в центре мира неподвижно. Теперь подумайте со своим благоразумием, Может ли церковь допустить, чтобы Писанию придавалось значение противоположное святым отцам и всем греческим и латинским толкованиям? Говоря кратко, кардинал был не против предположений даже Коперника. Его неприятие вызывают именно утверждения о гелиоцентричности нашего мира, которые якобы противоречат Библии. И вот наступило 26 февраля 1616 года. Как только Галилей предстал пред Белармина, то в присутствии члена Ордена Проповедников и генерального комиссара Святой Службы Микеланджело Сиджицы кардинал предписал ученому отказаться от воззрения, что Солнце неподвижно и находится в центре мира, а Земля движется. С этим предписанием ранее названный Галилей согласился и обещал повиноваться, говорится в протоколе той встречи. фактически Галилею запретили в любых публичных формах пытаться обосновать гелиоцентризм как истинную научную концепцию. Ему не было позволено высказываться о коперниканской системе даже как о гипотезе или математической конструкции. В 1616 году иезуиты объявили учение Коперника еретическим. Его книга «О вращении небесных сфер» — первая из научных работ — попала в индекс запрещенных книг. Прошло несколько лет, по естественным причинам ушли из жизни некоторые противники Галилея. И в 1623 году новым Папой Римским под именем Урбан VIII был избран Матео Барберини, давний друг ученого. Однако спустя короткое время, познакомившись с некоторыми свежими произведениями астронома, глава церкви, из друга превратился во врага и инициировал инквизиционный процесс против Галилея. Папу Римского не устраивало то, что Галилей оценивает научные теории в рамках системы «истинное», «ложное», что, по мнению главы Римской Церкви, вело к тяжкой доктринальной ереси, отрицанию важнейшего атрибута Бога, его всемогущества. 13 февраля 1633 года Галилей прибыл в Рим на суд. Инквизиторы обвинили ученого в следующем. Ошибка разума против какой-либо истины веры. Ошибка допущена по собственной воле, но с отягчающим обстоятельством в виде упорства в ереси. Однако давайте обратим внимание на один важный аспект. Инквизиция обвинила ученого не в том, что он считал учение Коперника истинным, Скорее всего, Папа Римский понимал, что спустя время выводы польского ученого о том, что не Земля, а Солнце находится в центре нашей системы, и именно вокруг светила вращается наша планета, а не наоборот, будут все-таки подтверждены, и тогда для Святой Инквизиции наступит время признать свои чудовищные ошибки и каяться, что, конечно же, пошатнет абсолютную власть Церкви. Нет. Галилея обвинили в формальной ереси, в том, что он не подчинился предписанию комиссара Сиджицы от 1616 года и продолжил защищать учения, противоречащие священному писанию. Судьям предстояло решить, какой категории отнести обвиняемого. Таких было три. Признать невиновным, к примеру, жертвы и клеветника. Признать заподозренным в ереси, Признать в формальной ереси. В последнем случае приговор мог быть самым суровым и зависел от того, будет ли подсудимый признан раскаявшимся или нет. Не сжигали на костре. Раскаявшегося еретика отправляли в тюрьму для пожизненного заключения, которое на практике заменялось пребыванием в камере инквизиции в течение менее десяти лет. Но инквизиторы могли отправить осужденного под домашний арест или в ссылку. Тюрьма Инквизиции была ужасной. Некоторые эксперты полагают, что Джордана Бруно выбрал костер, потому что не хотел умирать мучительной смертью в камере. Считается, что во время судебного разбирательства сочувствовавшие Галилею кардиналы подвели ожесточившегося против ученого Урбана VIII к компромиссу. Галилея признали сильно подозреваемым в ересе, что грозило ему четырьмя видами наказания. Штраф, пенопекунария, ссылка в другую местность, тюремное заключение на определенный срок, отправка на галеры. Кроме того, он должен был пройти процедуру отречения как акт смирения. В итоге ученого приговорили к тюремному заключению, и после приговора Галилей на коленях произнес текст отречения. Копии приговора по личному распоряжению папы были разосланы в Университеты Европы. Остаток жизни выдающийся ученый провел под домашним арестом, постоянным надзором Инквизиции. Он полуослеп, тяжело болел, и за ним ухаживала только старшая дочь, монахиня. Ему постоянно угрожали тюрьмой за малейшую оплошность – и даже его похороны контролировали представители Инквизиции, а папа Урбан запретил ставить ему памятник. Только 31 октября 1992 года папа Иоанн Павел II на заседании Папской академии наук официально признал, что Инквизиция в 1633 году совершила ошибку, силой вынудив ученого отречься о теории Коперника. И последнее. Галилео Галилей никогда не произносил фразу «и все-таки она вертится». Но его абсолютную уверенность в истинности гелиоцентрической теории не смогли поколебать два суда Инквизиции. А наука очень быстро подтвердила правоту Коперника. Земля вертится вокруг Солнца. И это никак не противоречит Священному Писанию. Вернемся же к Браге и Кеплеру. Если первый находился в относительно безопасном положении, удовлетворяя любопытство королей и императора Рудольфа II, то второй лавировал между разными опасностями, время от времени вынужденно покидая прежнее место проживания, заботясь о собственной безопасности, а порой и о сохранении своей семьи. В этом смысле переход от Брага к Кеплеру – Это шаг от сравнительно благополучного дворянского покровительства к уязвимости протестантского ученого, который при этом искренне хотел говорить о гармонии Вселенной как доказательстве Божьего замысла. Таким образом, в контексте, рассматривая темы, Тихо Брага выступает фигурой, о религиозных воззрениях которые мы можем только догадываться по косвенным сведениям и по условиям жизни в лютеранской стране XVI века. Он тот, кто фактически заложил основания для более глубокого понимания небесных явлений. Его ошеломляющая по точности эмпирическая база, его государственные связи, его вклад в развитие астрономических инструментов — все это стало путеводной звездой, без которой путь Иогана Кеплера был бы гораздо более тернистым. Но относительная тишина Брага в богословских вопросах перекликается с общим контекстом, когда не каждый желал афишировать свое личное религиозное прочтение природы, особенно если не чувствовал себе внутреннюю потребность или не видел в этом непосредственной необходимости для продвижения своей работы. С другой стороны, приближаясь к началу XVII века, когда эхо реформации уже звенело по всей Европе, а противостояние конфессии стало одним из центральных факторов общественной жизни, Иоганн Кеплер в своих трудах ощущал, что ему нужно не только констатировать факт движения планет, но и дать богословское обоснование. Он был убежденным лютеранином, и при этом его научные поиски непосредственно переплетались с идеей поиска божественных численных гармоний. Многие современные исследователи видят в этом переход от более прагматичного XVI века к более мыслительному XVII столетию, когда ученые стали все чаще самостоятельно проявлять инициативу в трактовке своего открытия в свете теологических вопросов. Все эти изменения в культурном и религиозном поле Европы безусловно создают исторический коридор, по которому мы переходим от Брага к Кеплеру. Этот коридор вымощен фактами. Реформация, контрреформация, подвижки в университетской среде, появление более совершенных телескопов вскоре, хотя непосредственно телескоп Галилея появился только в начале 17 века. Но сама идея наблюдения и точного измерения мира уже была начата усилиями таких людей, как Брага. Рост значения математической астрономии, вовлечение ученых в придворные интриги и политические конфликты, издания, разрушающих старые представления о мире научных трудов, распространявшихся с небывалой скоростью в Германии, Италии, Франции, Англии. В сложном переплетении судеб, догматов, открытий и смелых домыслов религиозность ученых принимала форму либо скрытого личного убеждения либо открытого тезиса о том, что новые теории не противоречат Писанию, а лишь глубже раскрывают волю Всевышнего. И если от Брага у нас осталось немного свидетельств для восстановления картины его личного отношения к вере, то в наследие Кеплера входят дошедшие до нас письма, теологические высказывания и, самое главное, тексты, где ученый писал о божественной гармонии космоса. Это в полной мере отражает разницу между двумя эпохами, которые разделяют каких-то несколько десятилетий, но которые в историческом контексте выглядят как целая пропасть. Тихобрага — условное закрытие века, когда люди еще не ощущали настоятельной потребности оправдывать теорию перед религией. А Иоганн Кеплер — своего рода «открытие нового пространства» где оправдание теории перед богословскими возражениями стало одной из ключевых задач. Ведь нападки на новую астрономию усиливались со всех сторон. Итак, дорогой слушатель, следует помнить, что Брага жил в переломное, но еще относительно двусмысленное время, когда астроном мог находиться практически вне публичных теологических диспутов, так как сама идея научной астрономии лишь набирала обороты. Однако с прогрессом методов наблюдения и вычислений возникала все более насущная потребность доказать легитимность новых космологических моделей перед лицом церковной критики. Вот почему Йоганн Кеплер уже не мог ограничиться ролью придворного астронома. Ему пришлось стать защитником нового порядка вещей использовав для этого не только факты, унаследованные от Брага, но и глубоко религиозные аргументы, обращенные к теологам своего времени. Точка-стыка двух миров — это, собственно, момент, когда скрупулезная работа наблюдателя, Брага, встречается с воодушевленным поиском гармонии, Кеплер. А мы покидаем дворянский остров с его точными секстантами — бусолями и квадрантами, где ученый-аристократ отмечал положение звезд, и вступаем в пространство формул, планетных эллипсов и богословской аргументации, где религия уже не просто молчаливый фон, а мощный внутренний двигатель теоретика. Глубокое и тесное переплетение в XVI-XVII веках религиозного, политического и научного начал подводит повествование к неформальному рубежу между предчувствием открытия и самим открытием, между скрытой или лишь подразумеваемой верой одного астронома и пламенным богословским интересом другого. Интеллектуальные традиции, восходящие к античным и средневековым авторам, раскрылись в новом свете благодаря космологическому разлому, инициированному Коперником и продолженному целым поколением ученых. Тихо Брага стал символом срединной позиции, когда наука отрывалась от былых догм, но еще не обрела смелости официально переформулировать суть мироздания. Иоганн Кеплер — символ дальнейшей эволюции, когда понятие «бог» и «гармония», обрели неразделимую связь в сознании ученого, и когда он посчитал нужным об этом громко заявить, доказывая, что новые теории о движении планет не только не вредят вере, но и возвеличивают ее. Вот почему заключительные строки главы Брага непременно должны звучать как преддверие главе Кеплера. Умолкнувшая в богословском плане фигура Брага, оставившая по себе громадное научное наследие, Словно передает эстафету человеку, который сумеет вдохнуть богословский и философский смысл в новые открытия о небесах. Именно из-за этого зигзага истории, где, казалось бы, одно и то же дело, астрономическое изучение звезд приобретает то оттенок придворной светскости, то мощный религиозный драйв, и рождается переход от эскетически немногословного вере островного астронома глубоко воцерковленному астроному-протестанту, который видел в создании точных законов планетного движения ликующее свидетельство божественной мудрости.